Верность Шолохова однажды сделанному выбору в пользу большевиков по сей день вызывает вопросы, как настолько белый роман мог написать красный автор. Но почему он красный, отвечено уже в Тихом Доне? Помимо того, что за редчайшими исключениями большевики там выписаны вполне себе зверски, есть в романе и другое не менее важное. Мелихову от природы ненавистно любое чванство. Он по-настоящему демократичен не ставит себя выше кого бы то ни было, но и унижения не прощает. Тут есть тень от однажды оброненной Шолоховым фразы, тогда показавшейся таинственной. «Я никогда не забуду о том зле, что причинили моей матери помещики Попова». Мы теперь знаем подоплеку этой истории, но вообразите себе, что думал по этому поводу сам Шолохов. Его мать сдавали с доплатой в другие руки, как скот, Он не простил Поповых и не мог принять барство ни в каких формах. Первое унижение Григорий Милихов переживает еще когда проходит воинский осмотр. Группа офицеров задержалась около казака, стоявшего рядом с Григорием, и по одному перешли к нему. Пристав мизинцем и большим пальцем осторожно, точно к горячему прикоснулся к тряпке, сухналями, шлепая губами, считал. Почему 23 ухналя? Это что такое? Он сердито дернул угол тряпки. Никак нет, ваше высокоблагородие, 24. Что я, слепой? Григорий суетливо отвернул заломившийся угол, прикрывавший 24-й ухналь. Пальцы его шероховатые и черные слегка прикоснулись к белым сахарным пальцам пристава. Тот дернул руку, словно накололся, потер ее о боковину серой шинели, брезгливо морщись надел перчатку. Григорий заметил это.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 Службу не знаешь! насыпался на него пристав злой с утра по случаю проигрыша в преферанс. Не столько даже брезгливость офицера, прикоснувшегося к руке казака, могла ранить Мелихова, сколько унизительное положение его отца, которому пришлось, преодолевая болезненное ощущение, щелкать хромой ногой. Случай тот был не единственный, а, увы, обычный. Господская снисходительность то, с чем Мелехов жить больше не хотел никогда, то, что Аксинью совратил офицер, помещичий сын Лесницкий, стало не только человеческим, но еще и социальным унижением, и Мелиховским, и Шолоховским. На крыльце Григорий достал со дна солдатского подсумка, бережно завернутый в клейменную чистую рубаху расписной платок,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 Разорвал платок на мелкие части, сунул под крыльцо. Революция и гражданская вскрыли давний уже раздор. Москалям и евреям подчиняться не хочется, но и этой снисходительной сволочи тоже невыносимо. Те хоть товарищами себя кличут, а эти как были, так и остались. Господа. Первые же столкновения с Красной Армией поражают повстанческого командира Мерехова. Вскоре показались редкие цепи красных,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 Полотнище олело на грязно-желтом фоне жневья крохотной кровянистой капли. «У них комиссары попереди!» — крикнул один из казаков. «О, вот это геройские, восхищенно захохотал Митька Коршунов. «Гляди, ребятки! Вот они, какие красные!» Одновременно с этим у Мерехова копится раздражение порядками в белой армии. «Да потому что я для них белая ворона!»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 Из казачьих генералов самый боевой, заславный генерал. А не он этой зимой в одних исподниках из из Усть-Хоперской ускакал. А знаешь, кто его нагнал на склизко? Какой-то московский слесарек, командир Красного полка». Шолохов сам, прислуживавший в дедовском доме генералам, описывает Белых уж точно с не меньшим, чем Штокмана, отвращением. И еще одно открытие поразило Мелехова в разгар гражданской,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 На казаков шли никакие не москали с евреями, а вся Россия, пусть и советская теперь. Никогда, ни при каких обстоятельствах казаки, какими бы ни были они рубаками, с целой Россией не справлялись. За большевиками был русский народ, пусть и смешанный с китайцами. Да и что эти китайцы? Мелихов подумал о них и решил. «Китайцы идут к красным с голыми руками».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 Не сотня, а дивизия была в его подчинении. Ему ли, малограмотному казаку, властвовать над тысячами жизней и нести за них крестную ответственность? А главное, против кого веду? Против народа. Во второй раз, переметнувшись на красную сторону с тяжелым остервенением, выкладывал Мелихов все тому же Зыкову про ненависть свою к белому делу. «Они, сволочи, из-за человека меня сроду не считали, руку гребовали подавать». Да что бы я им после этого подразе такую мамашу и говорить-то об этом тошно. Да чтоб я ихнюю власть опять устанавливал? Генерал Фицхалау рывых приглашал. А я это дело спробовал раз, а потом год икал. Хватит, ученый стал, на своем горбу все отпробовал. Это был долгий, но честный путь. Мелиховский, Шолуховский, по сути, своей общий. Дед Гришака поучал Мелихова,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 Она нас по пущает. Жили людьми, а и сделаемся старцами. Вот и не потерпел. Поднявший меч, бранный от меча да погибнет. Истинно. Старый церковник Шолохов бесконечно жалел порушенное казачье войско. Но всегда помнил, воевать с Москвой, пусть и большевистской, не стоит. Путь этот обречен на поражение. Это еще на примере Разина с цветком шолоховского бессмертника в руке было ясно. У Шолохова после казни Подтелкова и Кривошлыкова казачья среда идей подкованных сторонников большевизма почти не рождает, словно их воспроизводство подрубили у самого корня. Зато проводниками социалистических идей в шолоховских книгах часто служат малоросы. Если Штокман носитель как бы книжного немецкого большевизма, то вечные соседи донцов хохлы, адаптированного к массам, народного. Андрей Гаранжа, Илья Бунчук в Тихом Доне, Осип Квадратько, Иван Нестеренко в Поднятой Целине – это ж все одно племя. Если Мерихов или Христоне Токин слышат и отзываются сердцем, Разметнов верит на слово, Нагульнов мучается и верит, пробираясь сквозь ошибки и разочарования, то у этих малоросов словно бы врожденный большевизм. Это вовсе не означает, что все представители малорусского племени были с большевиками. Среди хохлов, как и среди казаков, кого только не было. Однако сама связь украинцев и донцов для Шолохова была очевидна. Мало у кого из великорусских писателей украинцы занимают такое заметное и сложное положение в прозе. Причем во всем своде текстов, от донских рассказов до самых последних глав они сражались за родину. При том, что сами по себе отношения между казаками и хохлами были немногим лучше, чем между евреями и казаками. Еще на Сыпке в Каргинском хуторе, куда ехали со всей округи казаки, хохлы, москали, а потом на мельнице в Плешакове Шолохов изучал этнические и сословные особенности местного люда. То, как все на Донской земле было перепутано, видно уже в повести «Путь дороженька». Через станицу лежит большой тракт. На прогоне возле часовни узлом сходятся дороги с хуторов, тавричанских участков соседних выселков. Хутора в основном заселены казаками, выселки – русским крестьянством. А товаричанами называли украинцев, переселенных на Дон при Екатерине II из южных с Крымом соседствующих мест. Земля эта называлась тогда Новороссией, но жившие там малоросы, даже перебравшись на территорию войска Донского, за полтора века не забыли о своем украинстве – Как не забыла и мать Шолохова украинских песен, несмотря на то, что Черниговщина откуда была родом, не видела никогда. Явление украинского, как, впрочем, и донского сепаратизма, было предопределено. В повести «Путь Дороженька», где захвативший одну из донских станиц Махно дан как, безусловно, отрицательный персонаж, на стене в Махновском штабе висит черное знамя с надписью «Хай живе Вильна Украина». Махно мог иметь подобное знамя, хотя никогда не был носителем сепаратистских идей и последовательно воевал против Скоропадского и Петлюра. Однако Шолохов осмысленно маркирует отрицательного героя и его лихое воинство как тронутых хворью незалежности. В ранних его рассказах в первой книге «Тихого дона» Хохол – персонаж зачастую отрицательный. Безусловный носитель донского менталитета молодой Шолохов – нисколько еще не озабочен литературными приличиями и проявляет черты, в известной мере свойственные донцам вообще. Малороссы составляли весомую часть иногородних. Отношение к ним сложилось соответствующее, как к пришлым на казачьей земле. В рассказе «Обида» главным героем является дед Степан, воспитывавший восемь внуков и едва переживший голодную зиму. Он гонит своих исхудавших быков за зерном, с ним по тому же делу следует сосед Афонька. Дорога легла через тавричанские слободы. На обратном пути столкнулись с трудностями. Быки не смогли вытянуть груз на гору. Пришлось обратиться за помощью к местным. На сложенных возле двора слегах в праздничной дреме человек восемь тавричан лузгали семечки. Степан подошел и снял косматую папаху. «Здорово живете, добрые люди!» Свободно размовляющий Шолохов передает характерный диалог. «Здравствуй, Суби, ответил самый старший и спросил в бороде. «А что, не найметесь вывести нам клажу на бугор? Пески тут у вас, снегу намали, а мы вот на санях забились». «Ни!» — коротко кинул тавричанин, усыпая бороду шелухой. «Мы заплатим. Ради Христа вызвольте». «Коней нема!» «Что ж, люди добрые, а ли нам пропадать?» — взмолился Степан, разводя руками. «Да мы не могим знать», — равнодушно откликнулся другой в заячьем триухе. Помолчали, подошел Афонька, выгибаясь в поклоне. «Сделайте уважение!» «Та нет, це треба худобу морить!» Молодой рослый тавричанин в добротном морщенном полушубке подошел к Степану и хлопнул его по плечу. «Вот шо, дядько, давайте знамя бурка встроим. Колы вы мене придолиете, педвезу на бугор. А ни так ни. Ну як?» Серые круглые глаза его смеялись, плавали в масляном румянце щек. Степан оглядел улыбавшихся тавричан и надел папаху. — Что ж, братцы, значит, надсмешка. Чужая беда, видна, за сердце не кусает. — Давай, опробуем, — смеялся молодой тавричанин, играя из-под мушковой шапки бровями. Степан скинул рукавицы и оглядел широкие плечи противника, распиравшие полушубок. — Берись! — Оцедило! — Молодой тавричанин Степана поборол, но довольный победой снисходительно решил им помочь. Хлеб свалили на широкую бричку, и тавричанин, боровшийся со Степаном, щелкнул на тройку сытых лошадей щегольским кнутом. «Поняйте слидом. На бугре, верстах в четырех от слободы, хлеб перегрузили на сани. В ночи Степан и Афонька встретили грабителей. — Семенной хлеб, братцы! Родненькие братцы! А -а -а -а — рыдал Степан и ползал на коленях, кровяне ладони о колкость дороги. А Фоньку, первый бежавший от брички, свалил с ног прикладом винтовки, кинул на него полость от саней. «Лежи — Лежи, не зиркой! Бричка прогремела и стало около саней. Двое кряхтя кидали в нее мешки, третий в башлыке стоял над Степаном. Из-под нависших реденьких усов скалил щербатый, обынивший рот. Степан вернулся домой к своей оголодавшей семье без зерна. Неизвестно, как они пережили голодные месяцы, автор опускает это. «Перед троицей, — пишет Шолохов, — начался покос. Выехали в степь и в первую же ночь ушли с попаса Степанова быки. Искали сутки. Вдоль поперек прошли станичный отвод, оглядели все иры и балки. Не осталось на погляд и следа бычиного».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 «Нет, а зимой хлеб кто?» «Нет, не было. обознались, мабуть». Степан легко выдернул торчавшие в вазу вилы тройчатки и коротко перехватил держак. Тавричанин неожиданно сел у ног остановившейся потной лошади и в пыль положил ладони и глянул на Степана снизу вверх. Женька померла у мене! Хлопчик вон остался!» Ужасающе беспечным голосом сказал он, указывая на воз прыгающим пальцем. «За что обидел?» — весь дрожа хрипел Степан. «Похоронил женку, в бабье в хорости была. Вот, хлопчик, третий год с Пасхи. Прости, дидо, сено насвозил. Ох, хозяйство сгибнет. Да как же!» Это «хозяйство сгибнет» показывает, что перед нами тоже человек земли, проведший целую жизнь в труде и даже перед смертью первым делом вспомнивший о своем дворе и скотине, но он сотворил страшный грех, поставив свой двор превыше чужой, едва не загубленной жизни. Степан занес вилы».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 Возвращаясь к теме, видим, что тавричанин, граби старика, обрекал на смерть всех его внуков, всю семью, а Степан сироту забрал, навесив на себя девятый уже род, и, что важно, даже лошадей его не тронул, чтобы не уподобиться убитому им.